Часть пятая. Оставив в гостиной двух моих тётушек, Сайюри-сан и Маюка-сан, поглощённых беседой, мы с Адзуми вернулись во Фройден-Тоби, дождь как раз на время прекратился, и зонт можно было не раскрывать. «Как твоя рука?» — поинтересовался я у Адзуми, пока мы шли. «Нормально, но...» Адзуми подняла заклеенную пластырем правую руку. «С такой силой Кураски меня расцарапал впервые, поэтому я испугалась». Вроде я ему ничего плохого не сделала. Хм, ну, кошки, существо непредсказуемое. После этого банального ответа я покосился на правую руку Эдзуми. Ты потом заново продезинфицируй как следует. А то ранка от кошечек когтей может и воспалиться. Будь осторожна. Сначала будет высокая температура, потом самочувствие резко начнет ухудшаться. Глядь, вот уже и катастрофа. Не, ну это уж слишком. Но, шутка, не волнуйся. Как только приду к себе... Продезинфицирую ещё раз, а если буду неважно себя чувствовать, схожу к врачу». «Ага. От Мисаки Сан с тех пор есть какие-то известия?» «Пока ничего. Краткое содержание истории, которую мне рассказала Мэй на крыше больницы в минувшую субботу, я в тот же день пересказал от Зуми. С этим Сакакибарайконом, значит, пока что связаться не удалось. И даже если удастся, неизвестно, ведь помнит ли он события трёхлетней давности». «Ну да. Если что-нибудь узнаешь, сразу поделись». Ага. Конечно, не примёно расскажу. Это тоже было вчера, во вторник вечером. Часть шестая. Мы с Игисавой, мы с Удзуми, и каждая из нас по отдельности мы снимали и снимали, и тут мимо этого места случайно проходила комбаяся Сансей, наш классрук. Ого, что за фотосессия? Памятное фото на троих. Ответила Игисава шутливым тоном, однако комбаяся Сансей кивнула совершенно серьёзным лицом. Ясно. Ведь когда все фотографировались в начале апреля, Херацкакон был тем, кого нет. О, Сансей мгновенно всё поняла. Ещё более дурашливым тоном произнёс Хигисава: "Мы решили, чтобы Со тоже попала на памятное фото в этом триместре. Кстати, Сансей, вы нам не поможете? Не снимите нас втроём". Инохольно всучил Сансею камеру. "Так-так, Со, Акадзава, вернитесь туда, где стояли. Так Акадзава будет в центре, мы с Со по краям. Вот так." Сэнсэй, будьте добры. Ладно, на удивление дружелюбно согласилась с сэнсэй навела камеру. Оставшейся плёнку отщёлкать и целиком, сказал ей. Ясно. Так. А отсюда нормально? Хирацкакон. Встань чуточку поближе, как от завязан. Ягисавакон. А ты слишком близко. Так, снимаю. Видно было видно, что у композиции сэнсэй есть опыт обращения с камерой. Раздалось несколько щелчков затвора. Плёнка закончилась. Началась автоматическая перемотка. В следующий раз снимите с тем классом, хорошо? На игро на жизнерадостном голосом предложила Сэнсэй. Надо будет делать выпускной альбом. Хорошо бы для него сфотографировать со всеми их Адзуми-сан и Маки-сан. Выпускной альбом. Выпускной, да? Какую-то неискренность я ощутил в этих словах и тихо вздохнул. Да, до выпуска оставалось ещё 9 месяцев. «Если катастрофы так и будут продолжаться каждый месяц, сколько вообще учеников будет на выпускной церемонии?» Наверняка эти мысли пришли в голову не только мне, но никто не решился высказать их вслух. «На следующей неделе уже триместровые экзамены», — уходя сказал и напоследок МБС и сенсей. «Я понимаю, что сосредоточиться на учебе сейчас трудно, но это относится не только к вашему классу. Так что постарайтесь, если возникнут затруднения, в любой момент обращайтесь, обсудим». На этом памятное фотографирование закончилось, и мы вернулись в кабинет на третьем этаже корпуса Ц. «Ух ты, как быстро облака наползли!» Глядя в окно, сказал Юги Сава. «Если верить прогнозу, с вечера опять зарядит дождь. К тому же сильный для конца сезона дождей». «Хорошо бы этот сезон дождей поскорее закончился», ответила Идзуми, и угрюмо свело брови. «С детства больше всего я его ненавижу. Как-то в этом году он затянулся, а?» «Да нет, вполне типичная длительность», — ответил Егисава и поскрип пятернею свою длинную шевелюру. И в этот момент мне на мобильник позвонили. Часть седьмая В первое мгновение я подумал, что это Мэй, но, взглянув на дисплей, тут же понял, что нет, высветился незаписанный в телефонную книжку незнакомый мне номер. «Да», — произнес я. «Это номер Хирацки-Куна?» — раздался голос. Были довольно приличные помехи, но я понял, что голос мужской. И да, я вно знакомый. Сакибара-сан? Сак он? Сколько лет, сколько зим? Очень неожиданно, что такой отец Сакибара позвонил мне напрямую. Что же такое произошло? Он уже поговорил с мной? Или рука с телефоном сама собой жилась крепче, на краю поля зрения качался ремешок с сисой, сувенир с Кинавы. Э, ты сейчас не в Японии? В Мексике. Поэтому не могу особо тормозить с разговором. В Мексике, там же с Японией разница во времени полдня. То есть на той стороне сейчас поздний вечер. Я недавно связался с Мисаки, в общих чертах узнал о вашу ситуацию. Поверить не могу, что ты угодил в третью параллель, да ещё что сейчас такой год. Контурмеры не сработали, и катастрофы начались. Рука сжала трубку ещё сильнее, сам того не заметив, я повысил голос. Игасаваидзуми наверняка сдавались вопросом, что происходит. От Месаки я услышал. Сказал Койти, по ушам прошлись помехи. А воспоминания трёхлетней давности у неё уже потускнели. Она спросила, что мы сделали, чтобы катастрофы в тот год прекратились, потому что собственным воспоминаниям она доверять не может. Сакихибара-сан, а ты? Молись в душе спросил я. Как ты? Помнишь? Ответ пришёл после некоторой паузы. Ага, я помню. Пока что не забыл. В том году на летних каникулах был выезд. И вопрос в том, что я там сделал. Ну, Мисаки, я об этом тоже недавно рассказал. Что надо сделать, чтобы остановить катастрофу. Возможно, когда на это услышала, тоже немного вспомнила про то время. Но, но Мисаки, одна из причастных к феномену того года, и с тех пор она всё время находилась в яме. Поэтому я не знаю, сохранит ли она в голове полочную информацию в неизменном виде. Под влиянием ямея память очень быстро тускнеет. «А может, и вовсе изменяется». «Такое уже происходило?» «Не знаю», — вздохнув, ответил Коэти. «Не знаю, но её это кажется беспокоить. Поэтому она подумала, что стоит рассказать о тебе напрямую. Попросила меня об этом. Чтобы я на всякий случай позвонил тебе и рассказал это». «А, начал была я, но...» «Снова вспухли жуткие помехи». «Ты там? Ты меня слышишь, Сакун?» «Да, слышу», — ответил я. Однако шум в трубке продолжался. Слова Куо те иногда в нём просто тонули, словно кто-то нарочно нам мешал. Так вот, суть в том, что меня слышно? Да. Сжимаю трубку, я напрягал слух изо всех сил, и тогда Куо те сообщил вот что: "Надо вернуть мёртвого к смерти". А, вырвалось у меня, и я машинально переспросил: "Мёртвого к смерти?" Именно это сделал Мацунага-сан, который оставил туплёнку. И я 3 года назад тоже. Э, то есть «Как, блин?» Опять этот звук помех. «Интересно, на стороне Коэти то же самое?» «Все ли мои слова достигают его ушей?» «Выяснить это я не успел». «Только Мисаки!» Прорвался голос Коэти. «Ты меня слышишь? Если я и могу тебе что-то посоветовать...» Помехи. «Ствэт! Ей! Это моё глазу! Правда откроется, даже если ты в неё не веришь. Даже если не хочешь верить!» «Это моё глазу?» «Что, блин, это такое?» Помехи становились все мощней, но всё-таки в перерыве между ними... «Ты понял, Сокон?» Еле уловил я голос Коэти. «Верните мёртвого к смерти! Отбросьте колебания! Действуйте! Доверьтесь ей и...» Спросить его о чём-либо я не успел, словно под чьей-то злой волей помехи резко усилились, настолько, что я не мог держать телефон у уха. И вскоре связь оборвалась. Возможно, если я сам сейчас наберу этот номер, Снова связаться с Коэти у меня уже не получится. Почему-то вот такое ощущение на меня давило. Часть восьмая Вечером того же дня я по телефону поговорил с Мэй Мисаки. Если бы рядом не было Идзуми и Егисавы, я, пожалуй, пошёл бы сейчас прямо в магазин в Мисаки. Но сейчас, если бы я так сделал, эти двое напросились бы со мной, такое у меня было чувство. Они слышали мой разговор с Коэти, и я не могла бы с ним. И Зуми наверняка более-менее угадала его содержание. А мне хотелось сперва переговорить с Мэй наедине. Этот звонок был от того самого Сакибара-сана. На пути домой спросила Зуми, Игасава тоже шёл с нами. Ага. Он связался со мной напрямую. И я не нашёлся, что ответить. Прежде чем рассказывать это Зуми, сначала Мэй. Я уже решила обсудить с ней полученную откуют информацию, а потом мёртвого к смерти. «Что это значит?» Она слышала мои реплики во время разговора. Естественно, эта фраза произвела на неё впечатление. «Это, может быть...» «Не знаю». Перебив, Эдзуми ответил я. «Были ужасные помехи. Я толком не расслышал». «Значит...» Сакакибара-сан сказал, что с Мисаки-сан тоже разговаривал, поэтому я в любом случае должен уточнить у неё. С Мэй я связался в девятом часу вечера. До того момента я несколько раз звонил, но не мог дозвониться, а потом она сама меня набрала. Звонок коите мне прямо из Мексики. То, что он пытался мне сообщить, всё это рассказал Мэй, не упустив ни малейшей детали. Она молча слушала и даже после того, как я закончил, какое-то время ничего не говорила. «Вернуть мёртвого к смерти», — так сказался, как и баракон. Произнесла наконец она. «Да». Я слышала эти же слова. И то ли поэтому, то ли почему-то ещё в моих смутных воспоминаниях возник некий контур. Правда? Я непроизвольно повысил голос. Тогда скажи мне, Саки-сан, что нам делать? Вернуть мёртвого к смерти это в смысле сакон, успокойся. Велела Май, в отличие от возбуждённого меня, она говорила хладнокровно, словно осторожно нащупывая путь. Вернуть мёртвого к смерти ты и сам представляешь себе значение этих слов. всё тем же спокойным голосом. Да, ответила я, чувствуя тяжесть плохого предчувствия. Это значит, что мёртвого надо убить, да? Расан мёртвый изначально. Слово убить, возможно, звучит странно. Так или иначе, каким-то способом мёртвого надо вернуть к смерти. И это единственный способ остановить катастрофы, которые уже начались. Намесакисан, обертился я к ней с вопросом, который не давал мне покоя весь вечер. Кто же этот лишний Он же мёртвый, который проник в класс. Это же невозможно узнать до окончания выпускной церемонии. Не всё же как-то, но как? Я попытался облечь этот вопрос в слова, и тут до меня наконец-то дошло. А! Вырвалось из меня. Почему я сразу не понял, не смог понять? Я укорял себя за тупость. Вот как. Именно поэтому Сокакибара-сан сказал: "Доверься тебе". Да? Он сказал про твой этот голос. Мисаки-сан, Неужели это про глаз куклы? Глаз куклы мы и видят то, что лучше бы не видеть цвет смерти, как выразилась сама Май. Эта способность может оказаться эффективной в случае мёртвого, проникшего в класс благодаря феномену. Так, да? Погоди. Остановила меня Май. Как я сказал Сакибаракон, действительно, 3 года назад во время выезда на летних каникулах я определила, кто мёртвый. А Сакибаракон вернула вокс смерти. «И я в тот момент тоже там была». Мэй говорила спокойно, однако в её голосе чувствовалась большая тревога. Но после того, как я это услышала, хоть у меня и сложилась фрагментарная картинка, всё-таки я очень слабо чувствую, что это реальное. Убеждённости нет. Мысли в голове, а что будет, если мы ошибаемся? Есть ли сейчас эта сила у глаза куклы? Он сказал, что надо тебе довериться. Я снова повысил голос». довериться Мисаки-сан и отбросить колебания. Хм, mm, да. И мне он сказал то же самое. Майтри тревожно вздохнула, а потом, после короткой запинки, сказала: "Дай мне немножко подумать. Правильно ли так поступать? И если правильно, то что конкретно надо сделать?"